День шел своим чередом, и на завтрак Егор получил привычную овсянку. Он умял ее всю до капельки, выпил кружку молока и молча сидел на кухне. Отец куда-то вышел, и Егору было с одной стороны спокойнее, а с другой — тоскливее. Чтобы развлечься, он посмотрел в окно. На высокой березе сидела стая незнакомых птиц. Птицы были крупнее чем привычные воробьи но мельче чем вороны на голове у каждой торчал хохолок а на кончике хвоста желтые перышки егор приподнялся на стуле пытаясь рассмотреть птиц получше стул покачнулся егор хотел ухватиться за стол но вместо этого задел растопыренными пальцами чашку из-под молока стул вернулся на место егор не упал но вот чашка Сказочно красивая чашка с медвежатами покатилась по поклеенки и со звоном упала на пол. От ужаса Егор зажмурился. Он не помнил, кто и когда внушил ему, что бить посуду очень нехорошо. Даже не просто нехорошо, а почти преступление. Но мысль сидела в голове крепко. Открыв глаза, Егор с ужасом рассматривал крупные мелкие осколки. Получилось, сам того не желая, он совершил преступление. А что бывает с преступниками? Точно Егор не знал. Может быть, их наказывают ремнем, или запирают в темной кладовке, или выгоняют из дома? От этой догадки... Егор заревел в голос. Отец вбежал в кухню. «Что — Что? — спросил он, испуганно уставившись на Егора. Егор громко икнул и молча ткнул пальцем в осколки. «Чашка — Чашка! — Чашка? — удивился отец. А потом посмотрел под стол и все понял. Чашка разбилась. Егор кивнул и заревел еще громче. — Ты порезался? — спросил отец. Егор помотал головой. Испугался. Егор помотал головой снова. «А почему рыдаешь?» Егор собрался с силами и признался в том, что и так было ясно. «Это я!» выдохнул он. «Я ее задел рукой и разбил». Егор думал, что теперь должно случиться самое страшное. Но вместо этого отец подхватил его на руки и посмотрел прямо в глаза. — Тебе жалко чашку? Хочешь, мы сейчас же пойдем в магазин и купим такую же? От удивления Егор икнул и перестал реветь. — Пойдем и купим? — переспросил он. — Значит, отец вовсе не считает разбитую чашку преступлением? Значит, он просто решил, что Егор плачет о превратившихся в осколки мишках? Похоже, здесь живут совсем по другим правилам, чем в детском доме. Не веря своему счастью, Егор кивнул. Такой же чашки в магазине они не нашли. Зато на витрине Егор заметил бокал с корабликом. Он понравился ему даже больше, чем прежние мишки и конечно отец купил его и торжественно вручил егору больше не будешь плакать не а улыбнулся егор и потерся носом об отцовскую куртку оказывается папа ни капельки не страшный уж теперь ты -то егор точно знал что он на его стороне вечером приехала бабушка аня Егор совсем развеселился, к тому же из больницы позвонила мама и сказала, что Лёлька чувствует себя гораздо лучше. Через неделю они вернулись, и жизнь для Егора стала опять спокойной и счастливой. А по вечерам, когда с работы возвращался папа, Егор бросался к нему и взахлеб рассказывал обо всех своих новостях. Отец слушал, трепал его по затылку, и давал дельные советы, какие мог бы дать только мужчина мужчине. Страх перед детским домом был давним, почти забытым. Но стоило о нем вспомнить, тот проснулся и зашевелился, будто только и ждал первой возможности. Из крохотного и незаметного он за считанные минуты превратился в огромный пульсирующий комок, стоящий в горле и едва дающий дышать. А если отвлечься, если загнать ослепляющий ужас подальше и подумать, может ли вообще произойти что-нибудь, из-за чего Егор окажется в детском доме? Честно говоря, да. Например, если что-то случится, «С родителями. Может быть, в письме имелось в виду, что их...» Эту жуткую мысль додумать он не успел. На экране вспыхнула надпись. «У вас одно новое письмо». Егор непослушными пальцами щелкнул мышкой. «Думаешь, я хочу убить твоих родителей? Вот еще. Я не собираюсь делать ничего противозаконного». «Просто я знаю такое, что если узнают они, то сами от тебя откажутся». Прочитав, Егор вздохнул с некоторым облегчением. По крайней мере, маме и папе ничего не угрожает. Но через мгновение он снова почувствовал мерзкий холодок страха. «Неужели это правда?» Неужели есть в нем или в его жизни что-то, из-за чего родители могут отказаться от Егора? Сначала это показалось ему полным бредом, а потом он вспомнил истории, о которых то и дело рассказывали по телевизору. Значит, такое бывает? А если бывает вообще, то почему не может случиться и с ним? Егору стало так муторно что он просидел над открытым письмом до самого ужина. Смотрел на экран, перечитывал выученные уже наизусть слова и совершенно не мог думать ни о чем. Когда мама позвала его к столу, он отправил письмо в корзину и выключил компьютер. И с тех пор до отъезда даже не подходил к нему. Егор изо всех сил... Старался забыть все, о чем ему написали. Вот просто взять и забыть, будто и не было ничего, потому что другого выхода не видел. Когда мурманский поезд отошел от Ладожского вокзала, Егор подумал, что у него неплохо получается. К тому же компьютер был все дальше, а вместе с ним и угрозы оставались в прошлом, становясь расплывчатыми и не слишком реальными. К вечеру... У Егора появилась успокаивающая мысль, что, скорее всего, его просто пугали. И не было у автора этих несчастных писем никакой информации, на которую тот намекал. Утром Егор уже поверил в это окончательно, пока не получил СМС-ку. «Твои родители считают, что усыновили сироту. Я знаю, это не так. Хочешь, чтобы...» и они узнали, что твоя настоящая мать Ирина Зотова — алкоголичка, а отец — М. Текст обрывался многоточием в скобках. Егор знал, что так бывает, если память мобильника переполнена или сообщение слишком длинное и автоматически при отправке делится на два. Чтобы прочитать все до конца, Надо удалить старые смски. Тогда через пару минут оставшаяся часть текста придет в виде очередного сообщения. Но прочитав начало, Егор отшвырнул телефон, и тот сломался. Теперь шансов узнать, чем заканчивалось это послание, у Егора не было никаких. Ему оставалось только гадать, что стояло за этим страшным. М. Оборвавшимся многоточием.